Зеленое настроение апрельским вечерком Зеленое утро все ждем с нетерпением Зеленых листочков прекрасен рассвет Зеленые почки набухли рождением Зеленое счастье, зеленый привет Зеленые деньги так греют всем душу Зеленая радость потратить смогли Зелёных мечтаний не стоит нам слушать. Зелёный итог от зелёной любви. Зелёные краски приятны для глаза». Зелёной картине всегда вернисаж. Зелёной принцессе приносит подарки зелёный-зелёный молоденький паж Зелёные часто солю помидоры. Зелёный ядрёный полезен рассол. Зелёный картофель варить я не буду. Зелёный салат как раз подошёл». Зелёный мохито прекрасен и вкусен, Зелёный укроп для здоровья клад, Зелёный каштан плодами искусен, Зелёному цвету очень я рад.